на бедра мне пристегнули подбитый мягким проволочный остов. Я так думаю, что 18 век был очень спокойным для женщин с полными попами и широкими бедрами. Затем мадам Россини очень осторожно надела мне через голову темно-красное платье. Она застегивала на спине бесчисленное количество крючочков и пуговок, а я изумленно ощупывала пальцами тяжелый расшитый шелк. Каким же оно опять было красивым, Мадам Росини еще раз медленно обошла вокруг меня, и на ее лице медленно расцвела довольная улыбка. — Сказочно! Сказочно! — Это платье для Бала? — спросила я. — Нет, это роба для Сурей. Мадам Росини закрепляла вокруг глубокого выреза маленькие тщательно сработанные розочки из шелка. Она говорила нечетко, потому что рот у нее был полон булавок. — Тебе не нужно будет пудрить волосы, а темный цвет фантастично смотрится на этом красном. Точно так, как я и представляла. Она с хитринкой подмигнула мне. Ты привлечешь к себе внимание, моя лебединая шейка. Пас, Хотя это и не в интересах дела. Ну а что я могу сделать? Она воздела руки вверх, но у этой маленькой женщины с шеей, как у черепахи, в отличие от Джиордана, выглядело это очень мило. «Так уж вышло, что ты маленькая красавица, и это ничего не изменит, даже если засунуть тебя в наряды блашиного цвета». «Так, лебединая шейка, готова. Теперь на очереди бальное платье». Бальное платье было светло-голубого цвета, с кремовой вышивкой и рюшами, и сидело так же великолепно, как и красное. У него был еще больше, и столько было можно вырез, а юбка колыхалась на метры вокруг меня». Мадам Рассини с озабоченным видом взвесила в руке мою косу. Э, «Я еще не знаю, как мы это сделаем, но с париком будет не слишком удобно, потому что мы должны будем спрятать под ним всю эту массу твоих волос. Но твои волосы такие темные, что с пудрой мы придадим им только противный серый цвет. Ну, просто катастрофа!» Она бы лоб. «Ну да ладно, в действительности ты была бы по моде абсолютно на вершине, но...» О, небо! Что за ужасная мода это тогда была? В первый раз за этот день я улыбнулась. Ужасная, противная. Да уж, правда. И не только мода. он тоже был ужасный и противный. И я бы даже сказала мерзкий. Вот так я теперь буду это видеть. Баста! Мадам россини казалось, не заметила, каким бальзамом это было для моей души. Она все еще возмущалась прошлыми временами. Юные девушки пудрили свои волосы, пока не становились похожими на своих омома. Ужасно!